Сначала не поверила глазам, но сомнений нет. В одном из писем было написано ее имя и девичья фамилия. Странное какое-то письмо. Даже не письмо, а уведомление, или скорее отчет о проделанной работе. На ваш запрос отвечаем, что такая-то... Проживает в Венском уезде Симбирской губернии. Тася с недоумением посмотрела на дату. Письмо было написано в то время, когда была еще жива бабушка. «Что же это?» «Выходит, Серж знал о ее существовании задолго до того, как они познакомились. Для ее розыска он специально нанимал человека. Но зачем? Чтобы жениться?» Сразу припомнилась, как незадолго до смерти бабушка сообщила ей о женихе, который желает к Тасе посвататься. И Агриппина Родионовна пыталась ей что-то сказать после бабушкиных похорон, но Тася отмахнулась, а вскоре и вовсе уехала. Тася лихорадочно стала перебирать бумаги, выискивая еще что-нибудь подобное, но никаких иных сведений о своей персоне не нашла. Похоже, только сваха сможет пролить свет на это темное интригующее дело. Не раздумывая ни минуты, Тася велела Кузьме запрягать лошадей. — Куда, барыня? — спросила всполошенная Матрена. — Мне срочно надо в город. — Да что же вы так поздно ехать надумали? Путь туда не близок, нужно с позаранку собираться. — Мне надо. И срочно. А вот если Кузьма не подведет, до ночи вернусь. — Ой, лучше бы вы там где-нибудь заночевали. Опасно у нас ночами ездить. — Ладно, не каркай, придумаю что-нибудь. Город Н ничуть не изменился. Тася ехала по улицам, смотрела на бревенчатые дома, торговые лавки и невольно вспоминала бабушку и шесть скучных лет, проведенных здесь. А Грипину Родионовну Тася нашла быстро. Все знали, где живет сваха. Домик у Свахи оказался небольшим, приземистым, в три маленьких слеповатых окошка. Агриппина Родионовна очень удивилась, признав гостю. «Какими судьбами! Слышала я о горе, постигшем вас! Примите соболезнования! Ах, какой человек был серж! Таких сейчас поискать! Присаживайтесь!» Сваха посадила гостью на диванчик перед столиком. Прислуга тут же принесла самовар, чашки, печенье и варенье в вазочках. «Угощайтесь, Таисия Петровна! Вы теперь вдова, и вам снова требуются мои услуги!» Сваха сразу взяла быка за рога, приступая без всяких предисловий к своим прямым обязанностям. Иные причины визитов гостей ей были неведомы. «Я никогда вашими услугами не пользовалась!» — поправила ее Тася. — А к вам я совсем по другому поводу. «Да — Да, — насторожилась женщина, взглянув на гостю из подлобья и неприветливо. — Скажите, Агриппина Родионовна, тогда, перед смертью бабушки, вы ведь нашли для меня жениха. Не назовете имя? Я думала... «Вы знаете?» — Сваха не скрывала удивления. «Серж обратился ко мне с просьбой сосватать вас за него». «А как он обо мне узнал?» — он говорил. «А я не спрашивала. С такими просьбами ко мне многие обращаются. Увидят мечту своего сердца где-нибудь в церкви или на гулянье и сразу ко мне, сватай». «Значит, — Серж меня где-то видел? — Ну, наверное. — А потом что было? — Так вы уехали. А он по этому поводу очень сокрушался. На меня тогда еще накричал. Говорил, что денежки я беру охотно, а обязательства свои не выполняю. А я разве виновата, что вы совсем глупенькой были и не понимали ничего? Он потом нашел меня... «Но как?» — задумчиво спросила Тася. «Я сказала».